полу измена я так надеялась увидеть вас снова сказала изольда савин наклонилась к ней чтобы прикоснуться кончиками пальцев к ее руке и я тоже буквально отсчитывала минуты у меня такое чувство будто из-за того что мы вместе сыграли наши свадьбы между нами теперь какая-то особенная связь вы мне как сестра которая у меня никогда не было пресная, бесталанная, неинтересная сестра, иметь которую ей откровенно говоря не очень-то и хотелось. И золь доробко улыбнулась савин вся сплошные веснушки, румяницы густые ресницы. Федор ужасно хотел посетить Остингорм он считает вас слева нашими ближайшими друзьями. Узмме не бывает друзей Савин задумалась над тем, что в действительности мог затевать ишер и Почти все важные дела Инглии теперь решались здесь, в ее кабинете, в разговорах между самой Савин и несколькими избранными людьми, на этой тщательно отреставрированной мебели, в свете, льющемся из новых, абсолютно современных окон. Но сейчас, в кои-то веки, она от всей души предпочла бы оказаться по другую сторону смежной двери, в сумраке деревянных панелей лорд-губернаторского кабинета, выясняя, каким именно образом муж Изольды собирается облапошить ее мужа. Она никогда не видела Лео настолько взволнованным, как когда он ожидал прибытия Ишера. Он хромал взад и вперед по лужайке, словно самый настоящий лев, посаженный в клетку. Это вызвало необычное возбуждение и в самой Савин. Может быть, маленький тихий прудик Инглии будет побеспокоен всплеском настоящей политики. Я надеюсь вы не сочтете меня чересчур прямолинейный, но а, провали я предполагая. И Зльда многозначительно взглянула вниз на живот Савин. Да, это так. Скрывать это уже попросту не было смысла, и фактически Савин наслаждалась тем, что может показать свою беременность. Она ожидала, что будет жутко раздражаться, наблюдая, как ее тело день за днем крадет эгоистичный маленький паразит. Однако в ее выпирающем животе было что-то неожиданно утешающее. Савин даже обнаружила, что время от времени ему поет. Пару дней назад она почувствовала, как ребенок шевелится. Савин подняла брови, мягко поглаживая живот. Кто мог знать, что ключ к счастью заключается в более свободной одежде? Как дела в срединных землях? спросила она стараясь не показать свою заинтересованность мне иногда кажется будто меня высадили где-нибудь на острове шабульян насколько я понимаю повешение втерланта закончилась фиаско это была катастрофа и ольда наклонилась к ней и продолжала звенящим шепотом королеву терезу забросали объедетками ходят слухи что в толпе были ломатели это точно не были члены открытого совета и зольда виновато хихикнула В итоге архилектор глокта в смысле ваш отец был наделен новыми полномочиями королевскую гвардию разделили на отряды один послали в Клон один в вальбек а еще один отправили патрулировать улицы адуй в городе комендантский час обыски облавы в общем там нервная атмосфера я пытаюсь убедить Феддора проводить больше времени в наших имених за городом но он говорит что должен делать все что в его силах чтобы помочь помочь в первую очередь самому себе без сомнения. ваш муж настоящий патриот так же как и ваш однако мне надо отдохнуть вот как разочаованно отозвалась савин какой бы блеклый не было из ольда савин надеялась выведать у нее еще какие-нибудь слухи завоевание Оостин гормо принесло ей большое удовольствие но теперь когда она стала здесь неоспоримой госпожой ее начинала одолевать смертельная скука ей не хватало ощущения что она находится в сердце событий и Ей не хватало острого наслаждения риском и волнующего чувство победы ей не хватало ее друзей и знакомых и даже врагов возможно врагов больше всего еще даже не начала смеркаться заметила она я знаю но у меня есть надежда что возможно я тоже нахожусь в деликатном положении из ольда порозовела от одной мысли об этом бедняжка мой муж настаивает что мне необходимо побольше покоя «Разумеется». Впрочем, насколько знала Савин, покой еще никому не помог забеременеть. «Может быть, у нас получится отпраздновать вместе и рождение наших первенцев тоже?» «Будем надеяться». Хотя, учитывая, что Савин зачала своего ребенка за несколько месяцев до свадьбы, вероятность этого была не очень велика. Она дождалась, пока Изольда выйдет, удерживая приклеенную на лице улыбку. «Откак». потом встала упираясь основаниями ладони в ноющую спину и прошла прямиком к двери соединяющие два кабинета она собиралась войти без приглашения и насильно принять участие в разговоре однако в приглушенном тоне которым переговаривались лево и иш было что-то настолько скрытное что савин застыла на месте осторожно осторожно она приоткрыла дверь и стала прислушиваться сквозь щелку ищейка вернулся в грязь в полголосу настойчиво говорил лео В уфрисе теперь заправляет его дочь рикки вы сможете заручиться ее поддержкой спросил иш савин нахмурилась неужели Лео планирует какие-то действия против северян он сам всегда говорил что во всем мире нет человека меньше него способного сидеть без дела думаю да мы когда-то были близки а уфрису по-прежнему необходима ваша протекция как насчет с турок он обязан мне жизнью к тому же это человек любящий воевать Он нужен нам лео найдите способ привести его на нашу сторону чего бы это не стоило глаза савин расширились они действительно сколачивают альянс но вместе с северянами как насчет открытого совета спросил лео с нами уже 15 человек донесся голос ишры но мы должны действовать с величайшей осторожностью и «Закон запрещает создание личных армий, и мы не можем рисковать, возбуждая подозрения Костлявого». Савин почувствовала, как на ее шее зашевелились волоски. Еще со времени суда над Веттерлантом она знала, что Ишер что-то замышляет. Ей показалось странным, что Лео так яростно воспротивился распуску английских полков. Она догадывалась, что у них может быть какое-то тайное предприятие, но ей и не снилось, что это может оказаться нечто настолько дерзкое. настолько огромная, настолько невероятно опасная. Это был не какой-то всплеск, это была огромная волна, способная унести с собой всё. Нужно действовать сейчас, прорычал Лео. Со дня на день нас могут обнаружить. Терпение мой друг, ваш пыл заразителен, но нам нельзя спешить. Мы должны собрать всех возможных союзников, дождаться самой ясной летней погоды и тогда двинуться на адую уже не оглядываясь. авин распахнула глаза Во имя судя пони говорят о мятеже об открытом восстании против короны Лео собирается выступить против орса против ее отца поставить все на один безумный бросок костей. он хоть сам понимает что он замыслил это же не больше ни меньше как государственная измена. Инвестор должен уметь с первого взгляда распознать благоприятную возможность в одно мгновение оценить риски и возможные выгоды. И теперь, чувствуя, как участившееся дыхание бьется в перехваченном горле, Савин молниеносно перебирала мелькающие в мозгу варианты. Не реагировать? По примеру, Изольда отправится в постель и притворится, что она ничего не слышала? Сидеть смирно, как и полагается хорошей жене, позволив Лео самому разбираться с делами? Нет. Что же тогда? Уговаривать его? Заручившись помощью, леди Финнри попытаться убедить его оставить эту безумную идею. Но даже если это удастся, он будет на нее в обиде. А над его разочарованными сообщниками у нее не будет никакого контроля. Их замыслу по-прежнему будет грозить разоблачение. Почему это леди Брок вы не проинформировали власти о готовящемся мятеже против короны? Нет. преддать своего мужа, рассказать все отцу, бросить на растерзание Иишра с его дружками, а самой отдаться на милость королю. В лучшем случае это будет означать конец ее репутации и ее высокому положению. В худшем — вдова, изгнанница, нищая. Савин выпитила подбородок. Нет. Из-за глупости собственных родителей она потеряла Орса. Она потеряла корону. Но она выцарапала себе новое местечко. Вытащила себя на самую верхушку. И что же, теперь ей предстоит потерять и это тоже? На этот раз из-за глупости собственного мужа? нет что оставляло ей только одну возможность дрожащими пальцами она достала из рукава коробочку взяла огромную щепотье жемчужные пыли и отвернувшись от двери втянула ее инвестор должен уметь с первого взгляда распознать благоприятную возможность в одно мгновение оценить риски и возможные выгоды и если один вариант перевешивает все другие тут же ухватиться за него принять решение без отлагательств без оглядки без каких-либо чувств Бунт. Во рту у нее пересохло. Мятеж. В черепе грохотал пульс. Измена. Савин поморщилась, чувствуя, как пошевелилось дитя. Неужели она действительно решится на это? Может ли она себе позволить не решиться? Что она чувствует? Неописуемый страх или почти невыносимый трепет предвкушения? «Спокойно», — прошептала она. «Спокойно, спокойно, спокойно». Это был риск, ужасный риск. И тем не менее Савин не могла не думать о том, что можно получить в результате. Практически все, если удастся правильно разыграть карты, закрытый совет нажил себе множество врагов, как внутри союза, так и за его границами. Разве ее отец не рассказывал ей про них, разве не обсуждал с ней их страхи и надежды, не перечислял их сильные и слабые стороны. если всех их удастся собрать вместе и подтолкнуть в нужное время в нужном направлении но для этого требовалось чуткая рука то есть то чем Лео ни в коей мере не обладал и вот для этого у него была она саавин расправила плечи широко распахнула дверь и шагнула через порог. в кабинете Лео она ничего не меняла вероятно здесь никто ничего не менял за последние два столетия. какие-то темные холсты с ликами давно почивших лордов губернаторов какие-то зловещие мечи и щиты севериан притащенные из давно забытого поля боя охотничьи трофеи набитые неопытные рукой и неодобрительно таращившиеся со стен бесцветными стеклянными глазами. Пеальная косуля изумленная олень ошарашенный медведь ухмыляющийся волк. Лео заверил ее что это то что нравилось его отцу, а значит нравится и ему И она, по крайней мере, сделала вид, что уважает его решение. «Господа!» Она спокойно закрыла за собой дверь и с улыбкой подошла к ним, упрятав свое лихорадочное возбуждение под маску величественного самообладания. Она взгромоздилась на древнее кресло, абсолютно непредназначенное для одежды современной дамы, в особенности, если эта дама беременна. Лео казался слегка потрясенным. «Мы тут как раз говорили о...» вы говорили о том что вам необходимо найти союзников чтобы поднять мятеж против короля орса продолжила савин сама пораженная тем насколько ровно ее голос произнес эту вопищую фразу вы говорили о свержении правительства союза и об установлении нового она вытащила пробку из графина налла себе бокал и постаралась принять наиболее комфортное положение какое только смогла отыскать «Вы говорили о том, что собираетесь изменить мир, и я пришла, чтобы принять участие в вашей беседе». На губах Ишера играла высокомерная улыбочка, выражение, которое она часто видела у мужчин, начиная с ними переговоры, выражение, которое ей так нравилось стирать с лиц этих людей, мнящих себя могущественными. «Лядя Савин, мне не кажется, вы двое собрались рискнуть всем, что у вас есть, тем самым вы собрались рискнуть всем, что есть у меня». «Моим будущим. Будущим моего ребенка. Насколько я поняла, вы уже сделали несколько шагов по этому пути. Слишком далеко, чтобы повернуть обратно, не подвергнув всех нас значительной опасности. Возможно, слишком далеко, чтобы повернуть вообще. Итак, по всей видимости, вы не оставили мне другого выбора, кроме как посвятить себя этому проекту и сделать все возможное, чтобы он осуществился». Она вздернула подбородок. «Но если вы думаете, что я пойду на это, даже не высказав свое мнение... «Вы глубоко заблуждаетесь». И Шер сузил глаза. «Вам придется пойти против своего отца. Оставьте это нам двоим». Ее отцу, если она вообще могла считать его своим отцом, было не на что жаловаться. Он сам постоянно читал ей нотации о том, как важно быть беспощадной, еще когда она была ему по колено. «А теперь расскажите мне о своих планах. Лео подался вперед с энтузиазмом мальчишки которому не терпится похвастаться новой игрой открытый совет у нас в руках у нас армия иинглии лучшие солдаты в союзе мы собираемся перетащить на свою сторону рики из тура со всеми их северянами мы высадимся на северном побережье срединных земель соберем всех своих друзей и выступим на адую застанем закрытый совет врасплох и заставе морса принять наши требования не пролив и капли крови савин отхлебнула из своего бокала и покрутила вино во рту и проглотила это звучит чересчур оптимистично. Е удавалось застать отца врасплох может быть четыре или пять раз в своей жизни идея того что это получится у лео ограничила с абсурдом Ты рассчитываешь на то, что опытные политики и солдаты все будут играть тебе на руку У нас есть секретное оружие Лео стукнул кулаком по столу у лорда шеера имеется друг в закрытом совете И шер недовольно пожевал губами очевидно он доверял ей не больше чем она ему но это едва ли имело значение лишь очень немногим из своих деловых партнеров она доверила бы подержать свою шляпу однако ему давалось вместе зарабатывать деньги хороший друг неохотно подтвердил он мы знаем обо всем что они затевают порса не солдат презрительно сказал лео он и не политик посмотреть только во что превратился суд над втерлантом и шер с отвращением фыркнул этот человек просто глуп и труслив ничего подобного возразила савин может быть он не решителен но зато умен и к тому же в нем есть стержень чем жестче будет становиться ситуация тем жестче будет становиться он сам я думал ты завязалась с тем чтобы принимать его сторону проворчал лево никогда не бойся своих врагов но всегда уважай их процитировала савин столику скажется если мы собираемся рискнуть всем что у нас есть мы не можем себе позволить попросту допустить что наши враги окажутся слабаками мы должны набрать в свои руки столько козырей чтобы у нас не осталось других вариантов кроме победы она принялась рассматривать коллекцию потрепанного боевого оружия на стенах уже принимаясь прорабатывать проблему со всех ракурсов В союзе сейчас полно безработных ветеранов на людей вернувшихся с войны и обнаруживших что мир изменился и для них в нем больше нет места я бы предложила чтобы открытый совет попросил разрешение собирать вооруженные отряды для защиты своих интересов от ломателей чтобы подавлять мятежи и выкорчевывать зреющие несогласие с таким предлогом вы сможете вооружиться не потеряв а даже завоевав доверие закрытого совета лео подняв брови взглянул на ишра Тот постепенно переходил от насмешки к задумчивости. «Неплохо», — снизошел он. «Я могу организовать в печати кампанию, выпуск новых памфлетов и новостных листков, которые будут поддерживать тлеющие угли протеста. Обвиним закрытый совет в плачевном состоянии государства, свалим всю вину на долги перед Валентом и Балком, напомним простонародью о повешенных на Вальбекской дороге, напомним лордам о том, как несправедливо обошлись с Веттерландом, Королева Тереза всегда будет популярной мишенью, да и король Орса тоже. Предлагая это, она ощутила укол сожаления, но сказала себе, что им предстоит сражаться за свои жизни. В такой борьбе годится любое оружие. Лео широко улыбнулся. «Как я слышал, гравюры говорят напрямую с сердцем». «И чем грязнее, тем лучше», — подхватила Савин. «Король Джезаль был бастардом, а значит, мы можем вытащить на поверхность сомнения в законности его линии престола наследия». В конце концов, кто мог знать лучше нее, насколько разрушительными могут оказаться подобные сомнения? Я напишу мастеру Сворбреку, чтобы он расчехлил свои печатные машины, но даже учитывая все это, лорд Ишер, вы правы в том, что нам понадобится любая помощь. Насколько я успела услышать, вы не учли еще двух возможных союзников, стерийцев и самих ломателей. Ломатели? Лео выглядел почти настолько же потрясенным, как оленья голова за его плечом. Но они же изменники в савин не стала подчеркивать очевидный момент что в этом ломаеле не одиноки вместо этого она мягко положила лео руку на предплечье не видя поддерживая лео народ считает тебя героем людей будет легко убедить что ты ратуешь за народное дело ты мог бы ввести ограничение рабочего дня обеспечить защиту против чрезмерной эксплуатации предоставить простым людям голоса в правительстве мы могли бы избавиться от нескольких наиболее ненавистных для народа практик здесь, в Инглии, в качестве демонстрации наших намерений. Но я не имею никакого представления о трудовом законодательстве. Зато я имею. Если на то пошло, половина этих ненавистных практик была введена с ее непосредственным участием. К тому же нам нужно всего лишь убедить людей, что ты знаешь, что делаешь. Лорд Ишер... Как я слышала, Королевскую гвардию распределили между несколькими крупнейшими городами срединных земель для предотвращения новых восстаний. Совершенно верно. Следовательно, действия ломателей, будучи тщательно скоординированы, могли бы связать руки Королевской гвардии, не дав им реагировать на другие угрозы. И Шар кивнул. Его задумчивость понемногу переходила в уважение. Возможно. «У меня есть контакты среди ломателей». Собственно, один из их выдающихся бывших членов находился у нее в услужении. «Возможно, мне удастся их убедить поддержать нас, по крайней мере, в настоящий момент. Со стирией я тоже имею давние деловые связи». И Шерни казался столь же убежденным в этом отношении. «Вы действительно думаете, что вам удастся договориться с сталинской змеей?» Не но насколько я понимаю королю я по не терпится вылезти из-под юбки своей матери возможно мне удастся договориться о встрече непосредственно с ним. С каждым ее словом Лео выглядел все более несчастным Я позже дегенерат черт подери это все знают Да давай на время забудем о его любовных пристрастиях и сосредоточимся на его солдатах и его деньгах. Такая помощь вполне может склонить равновесие в нашу сторону она может спасти жизни нашей жизни. От одной этой мысли я чувствую себя испачкавшимся Лео поёрзавал в кресле. И чего это будет там стоить Савин бы с радостью дала ему пощечину, но сделала выбор в пользу спокойных доводов. В корне разногласий между тирией и союзом лежит заявленная королем Орсса право на герцогство Талинское. Мы могли бы пообещать, что откажемся от дальнейших претензий, кроме того мы могли бы перестать поддерживать независимость сипани. Она помолчала взвешиваяясь стоит ли делать следующий шаг но после того как решился бунтовать против короны уже не остается ниприступных границ мы могли бы предложить отдать им вестпорт Карнбик был бы доволен он всегда убеждал ее проявлять большей благотворительности и вот извольте она раздает в целые города отдать им вестпорт Лео онемел от возмущения и Савин заметила, однако, что лорд Ишер хранил молчание. «Невеликая цена в обмен на Срединные земли, Инглию и Старикланд», — возразила она. «Ты там хоть бывал когда-нибудь?» «Вообще-то нет, но...» «Пыльные трущобы, набитые суеверными глупцами. Лично я нисколько о нем не пожалею». «Мы сражались с истерийцами в трех войнах! И каких войнах? Я хочу сказать...» Лео взглянул на Ишера, ища поддержки, но Ишер был занят. Он глядел на Савин. От его былой снисходительной усмешки не осталось и следа. «Это не особенно-то патриотично, знаешь ли!» «Если ты боишься показаться непатриотичным, подумай о том, как ты будешь выглядеть, когда тебя повесят за измену». Савин вложила в свой голос немного металла. «Это не игра, Лео. Мы должны посвятить себя делу полностью. Если мы проиграем, мы обречены». Воцарилось долгое неуютное молчание. В древнем, черном от сажа камине шевельнулась полена, в дымоход взвился сноб искр. «Ее светлость права», — наконец сказал Ишер. «Мы рискуем всем и должны разыграть все карты, что у нас есть». «Но мы должны быть безупречными!» Лео взглянул на портреты предшествующих лордов-губернаторов, неодобрительно взиравших сверху словно обвинителей в суде. «Чистыми и принципиальными!» если мы готовы пойти на что угодно тогда чем мы лучше их его уязвленный голос звучал хныканьем мальчишки который обнаружил что взрослые отобрали его игру и играют в нее по своим правилам которые ему совсем не нравятся мы должны поступать как должно ей очень хотелось сказать ему что они не могут себе позволить поступать как должно а только как необходимо что здесь нет правых и виноватых а есть только они и их враги и «Но зачем вышибать дверь, если можно проскользнуть в окошко?» «Лео... Ах...» И она перегнулась пополам, схватившись за живот. Лео вскочил с кресла. «Во имя мертвых ты...» «Ничего, ничего...» Она схватила его за руку, мучительно оскалившись. «Ах... Но все же, может быть, ты позовешь Зури? Пускай она принесет мне то снадобье...» «Конечно!» И он выскочил из комнаты с такой скоростью, какую ему позволяла его хромота. И шер тоже привстал леди савин могу я как поваму кто будет королем когда это закончится савин вновь расположилась в своем кресле и хладнокровно встретила его взгляд ишир недоверчиво хохотнул и медленно опустился обратно на сиденье король орса разумеется мы собираемся устранить прогнивший закрытый совет план не изложения короля это государственная измена то есть вы собирались остановиться на полу измене бросьте половину приготовленное мясо вызовет вниз варение у всех унизив короля но оставив его на троне вы лишь подготовите собственное уничтожение не говоря уже о моем альбик приподал ей жестокий урок больше она никогда не позволит себе быть слабой уязвимой напуганной при мысли о том что она собиралась сделать савин ощутила неожиданно острую боль но безжалостная логика вела ее лишь в одном направлении. Возможно, когда-то она и любила Орса, но теперь он ее ненавидел. Ее отец всю жизнь лгал ей, что до лояльности это не больше чем уловка тех, кто обладает властью, чтобы заставить тех, кто ею не обладает, действовать вопреки собственным интересам. Она встретила взгляд Ишера. Корооль Орса должен уйти. Ишер пробежал языком внутри рта. Теперь он переходил от восхищения к подозрительности. я вижу мы с вами говорим откровенно когда речь идет о государственной измене все остальное было бы смешно так что у вас действительно есть не считая нас лорд борязин как мне говорили ставит в своем личном театре порнографические пьесы про королеву терезу и смеется над ними до потери рассудка лорд хайген как я слышала каждое утро вымачивает себя в медной ваннене чтобы пополнить свои магнетические энергии что до ледиветтерланд и Стоит ли даже начинать обсуждать ее недостатки? Вы хорошо информированы. Знание — корень могущества, как говорил Иувин. А что вы разузнали обо мне? Настал черед Савин сделать паузу. Должна признаться под вашим именем в моей записной книжке «Чистая страница». Я осторожный человек, ваша светлость, и это несчастье, приключившееся с Веттерландом, дало мне большую силу в открытом совете. такого чувства единства там еще не бывало я сумею держать лордов в узде можете не сомневаться пусть даже так с армии иинглии мы предоставляем вам лучших и опытнейших солдат каких вы только сможете найти приводя с собой с тура сумраком мы заручаемся помощью могучего союзника вы согласны вы не оставляете мне другого выбора кроме согласия савин засмеялась словно услышала превосходную шутку то к чему я всегда стремлюсь в разговоре а У моего мужа меньше врагов и гораздо больше популярности, чем у любого другого кандидата. Кроме того, будучи потомком своего деда, он имеет некоторое законное право притязать на трон, более обоснованное, как могут сказать некоторые, нежели у нынешнего правителя. Он должен стать королем, лорд Ишер, и тогда она станет королевой. Подернутые пеплом угли этой сокровеннейшей из ее амбиции внезапно вспыхнули вновь. Если вы хотите, чтобы мы поставили на кон все что имеем, такова моя цена И что же останется остальным из нас, когда великие броки заполучат корону? Все остальное Мне кажется из вас получится отличный архилектор и первый лорд открытого совета ваше преосвященство. Ише умел скрывать свои чувства, но при звуке этого титула Свин уловила в его глазах огонек удовлетворение. Пос чего вашим порнографическим и магнетическим коллегам, останется лишь решить кто из них станет лордом камергером а кто лордом канцлером Я предполагаю что лорд Маршалов лео захочет выбрать себе сам но остальные места вы сможете заполнить своими друзьями и от кого исходит это предложение от вашего мужа или от вас то что исходит от меня исходит от него тем не менее вы отослали его наверх чтобы обсудить это со мной чтобы когда корона упадет к его ногам он смог с чистой совестью сказать что никогда ее не добивался, но готов принять ее против воли ради всеобщего благополучия. вы сами знаете он не любит обмана слабость которую его жена явно не разделяет не заметил ер так же как и некий его весьма особенный друг думаю вы согласитесь со мной что для самых резвых лошадей часто требуются на глазники их лучше направлять понемногу шаг за шагом Лорд Ишерс ощурился, глядя на свой бокал и круговыми движениями взбалтывая в нем напиток. Затем поднял взгляд на Савин. Этим вечером она устроила ему целое путешествие от презрения к задумчивости, затем через уважение, восхищение и подозрительность, в конце концов, к принятию. Знакомство, влюбленность и разрыв — все за один присест. «Ваши условия приемлемы». «Ну вот и хорошо». савин была удовлетворена исходом переговоров по крайней мере на данный момент надеюсь мы с вами еще поработаем дверь рывком распахнулась и в комнату влетел лео зури поспешала следом но бросив один взгляд на то как савин с шером уютно устроились рядом сразу же отстал ты в порядке лео неловко опустился на одно колено рядом с ней до «Да, беспокоиться не о чем она взяла его руку и с улыбкой прижала к своему животу После разговора с лордом Ишером мне стало значительно легче.